Сделал усилие, чтобы приподняться. Он ей помог, и вдруг почувствовал, что она обвела его шею руками и прижала щекой к щеке его с такой тихой, детски доверчивой ласкою, как еще никогда. Что? Испугался, небось, думал, до смерти убил. Пустое. Не так-то легко бабу убить, мы что кошки живучи. Милый ударит, тело прибавит. — Прости, прости, маменька, родненькая! Она смотрела в глаза его, улыбалась и гладила ему волосы с материнской нежностью. — Ах, мальчик ты мой, мальчик глупенький, посмотрю я на тебя совсем, дитятка малая, ничего не смыслишь. Не знаешь ты нашего Норова, Бабьева, глупенький? Так ведь и поверил, что не люблю. Поди-ка, я тебе на ушко словечко скажу. Она приблизила губы к самому уху его и шепнула страстным шепотом. Люблю, люблю, как душу свою, душа моя, радость моя. Как мне на свете быть без тебя, как живой быть? Лучше бы мне душа моя с телом рассталась, аль не веришь? Верю, верю, плакал он и смеялся от счастья. Она прижималась к нему все крепче и крепче. Ох, свет мой, батюшка мой, Алешенька, и за что ты мне таков мил? Где твой разум, тут и мой? Где твое слово, тут и мое? Где твое слово, тут и моя голова?» Вся всегда в воле твоей, да вот горе мое, И все-то мы, бабы, глупые, злые, а я пуще всех. Что же мне делать, коли такову меня Бог бесчастную родил? Дал мне сердце несытое, жадное, и вижу, что любишь меня, А мне все мало, чего хочу, сама не знаю. Что-то думаю, что-то мальчик мой такой тихонький, да смирненький, Никогда поперек слова не молвит, не рассердится, не поучит меня глупую. Рученьки его я над собою не слышу, Грозы не чую. Не мимо де молвится Кого люблю, того и бью, и не любит. А ну-ка рассержу его, Попытаю, что из него будет. А ты вот ты каков, Едва не убил, совсем в батюшку. Аж дух из меня, вон, От страху-то, ну да наука. Помнить буду и любить буду, Вот как.